Эпизод второй. «Король Элла». Всю жизнь я ждал этого дня. Все девятнадцать лет. Каждый вечер я ложился спать с мыслью о Рагнаре Лотброке. И он снился мне по ночам. Он заносил надо мной свой топор, а я не мог пошевелиться. Сколько помню себя, столько же и этот сон. Всегда один и тот же. Я просыпался в холодном поту и лежал с открытыми глазами, обдумывая месть. Потом засыпал вновь и гнался за ним по черному ночному болоту, и оно расступалось у меня под ногами, а лодброк смеялся и ускользал от меня, пропадая в тумане. Я скрывался. Я нищенствовал на дорогах страны, принадлежавшей мне по праву рождения, и люди, которые должны были бы сдергивать передо мной свои драные шапки, из милости давали кров мне, королю. И позволяли съесть корочку хлеба, испеченного под перевернутым котлом. Мне так хотелось унизить его, посмеяться над ним, когда его скованного привезли сюда в Эофорвик. Мне казалось, что у меня проросли за спиной крылья, что я взят на небо живым, как пророк Илья. Я был полновластным хозяином Норс-Хамбрии, и тень лодбрака не лежала больше поперек моего пути. Ну что? Морской король, — сказал я ему, — нравится ли тебе Эо, Форвик? Хороша ли земля, в которой сгниют твои кости? А он стоял передо мной в цепях, босиком по щиколотку в грязном талом снегу, и два воина крепко держали копья, нацеленные ему в грудь. И, пожелая я оказаться одного с ним ростом, мне потребовалось бы встать на скамью. Но я не вставал. Я принудил его, лодброка стоять, когда сижу я, норсхамбрийский король. Я оказался самому себе величественным и важным, и только потом, когда его уже увели, понял, что был невеличествен, а жалок и глуп. От себя ты этого не скроешь. Я сидел перед ним в позолоченном кресле, надутый маленький король, а он стоял и с усмешкой в глазах разглядывал меня и мой двор моих воинов и святых отцов, и старого Этельреда. Разглядывал, как утес, разглядывает волны, лопочущие у ног. А я смотрел на Рагнара, задрав голову, и думал, что унизил его. Я ждал, что он станет затравленно озираться, а не то попробует напасть, но и тут мне суждено было ошибиться. Он вдруг заговорил. Я вздрогнул от неожиданности, ведь я уже забыл, что сам только что к нему обратился. Я приготовился слушать по-датски, но он заговорил не по-датски. Я вспотел от волнения, испугавшись, что не пойму, и подумал, что же делать, если я не пойму. Но все это продолжалось один миг, потому что Рагнар отвечал мне на моем родном языке, на языке саксов. — Жил-был маленький тщедушный охотник, — сказал он мне. Однажды этот охотник метнул свой тоненький гарпун и нечаянно отцарапал кита. А Кит взмахнул хвостом и уволок его с собою на дно. Вот так, Элла Конунг. И тогда я приказал увести его, потому что не знал, как на это ответить. Я готовился торжествовать, но теперь, вместо радости, в душе моей поселилась тревога, и смутное ощущение, будто я что-то делаю не так. Один Этельред не удивляется, видя, что его король хмурый не весел и не празднует победы над таким врагом, каким был лодбук. Был. Он еще жив, но больше он не увидит ни солнца, ни бегущих в небе облаков. Я один определяю, долго ли он проживет. Я стою над ним, как Змеелов, прижавший палкой ядовитого гада. Я, Элла, король всего севера от Хамбера! Diriki Force